Снег на полях. Мортен был плох, его лихорадил он, задыхался, не мог глотать. Лишь через несколько дней с трудом проглотил ложку супа. Ханс распорядился, чтобы кто-нибудь всегда был с ним, не спускал глаз больного. Дежурили по ночам боялись, что в беспамятстве он что-нибудь над собой сделает, ведь мастер твердо сказал, что все пути отрезаны. «От меня зависит, кто умрет здесь, на мельнице». Эти слова мастера не выходили у крабата из головы. Разве не в них таится ответ на его мучительное раздумье о смерти Тонды и Михала? Но пока это только еще догадка, нужно подтверждение. Что ж, придет время и все разъяснится, и тогда он призвет мастера к ответу. Да, так все и будет. Но пока нельзя и вида подавать, надо изображать простодушного, прилежного и послушного ученика, самому же готовиться к возмездию, а главное преуспеть в тайном искусстве». Ни снежинкой не выпало в эти февральские дни, а мороз слютовал по-прежнему. По утрам шли к шлюзам, срывали лед, проклинали гнилую воду, поманившую было теплом. Как-то днем, когда под мастерья садились обедать со стороны леса, показалось трое людей. Один высокий, крепкий в расцвете сил, то и других сутулой и белобородой старцей. заметил их первым, он был глазастый и все видел. «К нам гости!» – крикнул он громко. Тут и другие увидели ходоков. Они, видно, шли из Шварцкальма, в зипуна, в зимних шапках. Мельницу в Козельбрухе крестьяне из ближайших деревень всегда обходили стороной. Но эти шли напрямик. Ханс открыл дверь. Подмастерья в нетерпении столпились в сенях, притихли. «Что вы хотите? Поговорить с мельником?» «Я мельник». Мастер незаметно вышел из своей комнаты, двинулся навстречу крестьянам. «Что вам надо?» Высокий снял шапку. «Мэй, Шварскальма, я староста, а эти двое – наши старейшины. Передаем привет от всех жителей деревни и просим тебя, мельник, нас выслушать. Я думаю, тебя не удивит». Мастер перервал его властным жестом. «Без лишних слов, что вас сюда привело? Мы просим твоей помощи». «В чем дело?» «Мороз, на полях нет снега». Староста теребил в руках свою шапку. «Если в ближайшие дни не пойдет снег, а зимы погибнут». «А я тут при чем?» «Просим тебя, мельник, сделай так, чтобы пошел снег». «Пошел снег? Как это?» «Мы знаем, ты можешь. Сделай так, чтобы пошел снег». «Мы ведь не за даром», — Мешался один из стариков. «За добро отплатим добром. Получишь две сотни яиц, пять гусей и семь кур». «Только бы снег пошел», — добавил второй. «Иначе пропадет урожай, будем голодать. Мы наши дети», — вторил ему староста. «Жалься над нами! Пусть пойдет снег!» «Мельник!» – поскреб затылки. «Многие годы я вас глаза не видел. Теперь же, когда я понадобился, вы тут как тут!» «Ты наша последняя надежда! Если не пошлет снега, мы погибнем! Ты ведь не откажешь нам помощи, мельник! Умоляем тебя на коленях, как Господа Бога!» Они опустились перед мастером на колени, улонили голову на грудь. «Выполни нашу просьбу, смилуйся!» «И не подумаю!» «Отправляйтесь домой!» «Что мне до ваших озимых «Мы тут, на мельнице, не помрем с голоду!» «Уж я позабочусь об этом, мы и без снега не пропадем!» «А вы, лапотники, отвяжитесь от меня со своими яйцами и птицей!» «Подыхайте с голоду, не мое дело!» «Я и пальцами шевельну ради вас и ваших сопляков, и не ждите!» «А вы?» Обратился сторосто к подмастерьям. «И вы тоже не хотите помочь нам, господа подмастерья?» «Сделайте это из милосердия!» «Ради наших несчастных деточек! Уж мы вас отблагодарим!» «Да он совсем сдурел!» Вздорвался Лышка. «Сейчас я спущу собак! А ту!» Он пронзительно свистнул. Тут же раздался стервенелый многоголосый лай. Староста подскочил, уронил шапку. «Скорее они нас разовут! Надо бежать! Бежать!» Старики, подобрал полы тощих зипанишек, бросились прочь, бегом по лугу к лесу. «Хорошо придумано, лыжка!» – одобрил мастер. «Молодец!» Он похлопал его по плечу. Но от них мы избавились. Надолго запомнят этот день. Больше мы их не увидим. Крабату жаль была старосты и его спутников. Как он зал был на мастера. Что они ему сделали? Почему он им отказал? Ему ведь ничего не стоило им помочь. Заглянуть в характер. Произнести несколько слов подходящих к случаю. Как жаль, что Крабат их не знает. Этому мастер их еще не учил. А то бы он сам вызвал снег на свой страх и риск. Да и Петер, и Ханса, и еще кое-кто наверняка попробовал бы тут свои силы. Один только лыжка радовался победе, его так и распирал от гордости. А здорово он их разыграл с собаками. Ведь поверили, убежали, но злорадство его не осталось безнаказанным. Ночью он вскочил с отчаянным криком, свора черных псов ринулась на него во сне, норовя разрывать на куски. «Вот то жесто, посочувствовал Юра. «Какое счастье, что это только сон!» Пять раз нападали на лыжка черные псы. Пять раз он скакивал с криком и всех будил. До того надоело, что они его вышвырнули. А ну-ка, бери свое одеяло и убирайся в сарай. Там можешь хоть до утра воевать с собаками. И рать, сколько влезет. С нас-то хватит. Проснувшись утром, глазам своим не поверили. Снег. Все вокруг белым-бело. Снег, видно, шел всю ночь. Ну и сейчас все шел большими пушистыми хлопьями. «Уж теперь-то крестьяне будут довольны в Шварцгольме и во всех окрестных деревнях». И «Неужто мастер передумал и все-таки помог?» «Может, это Помпхут предположил Юра. «Крестьяне ведь могли встретить его и попросить. Уж он никогда не откажет». «И верно, Помпхут. согласились остальные. «Разве уж он откажет?» «Но нет, не Помпхут. Опять в обе и опять же Лобуш увидел их первыми, явились старостой старейшины из На этот раз на санях привезли мастеру обещанное. Семь кур, пять гусей, две сотни яиц. «Спасибо тебе, мельник!» Староста склонился в глубоком поклоне. «Спасибо тебе! Ты спас наших детей! Мы бедные люди, ты знаешь! Возьми, что у нас есть! Мы принесли тебе это в знак благодарности!» Мастер выслушал его с недовольной миной, пытаясь сохранять спокойствие, проронил. «Кто вам помог, не знаю! Только не я! Это уж наверняка!» «Забирайте свое барахло и проваливайте!» Он повернулся и ушел в свою комнату. Было слышно, как щелкнулась щеколда. Гости стояли со своими дарами, словно побитые. Юра пришел им на помощь. «Возвращайтесь домой! Выпейте ромочки и забудьте все это!» Он подсобил им погрузиться в сани. Крабат смотрел вслед саням, пока они не скрылись в лесу. Долго еще издали доносился скрип полозьев, звон колокольчиков, слышалось щелканье кнута, звучал голос старосты погонявшего лошадей на на